Глава девятнадцатая. Беречься темных заколуков. Только что успев сесть, Леблан взглянул на пустые постели. «Как чувствует себя бедная раненая девочка?» — спросил он. «Плохо», — с грустной признательной улыбкой ответил Жондрет. «Очень плохо. Старшая сестра повела ее в больницу, чтобы ей сделали перевязку. Вы их увидите, они вернутся с минуты на минуту». а «Фабанту, как кажется, лучше», — продолжал господин Леблан, взглянув на странный костюм его жены. Она стояла в угрожающей почти боевой позе между ним и дверью, как бы охраняя выход. «Нет, ей хуже, она чуть не умирает», — ответил Жондред. «Но дело в том, сударь, что она необыкновенно вынослива. Это не женщина, а бык». Жена, тронутая таким комплиментом, воскликнула, сжиманясь, как польщенное чудовище. «Ты всегда слишком добр ко мне, Жондретт». «Жондретт», — повторил Леблан, — «но ведь ваша фамилия, кажется, Фабанту». «Фабанту, он же Жондретт», — поспешил вмешаться муж. «Это мое театральное прозвище». И незаметно для Леблана, пожав плечами по адресу жены, он продолжал напыщенным и вкрадчивым тоном. «Да, мы всегда жили дружно. Это бедняжка и я. С чем бы мы остались, если бы у нас не было и этого? Мы так несчастны, почтенный благодетель. У нас есть руки, но нет работы. Есть желание трудиться, но нет занятия. Не знаю, как устраивает это правительство. Я не якобинец, сударь, я ничего не имею против правительства, но даю вам честное слово, что будь я на месте министров, дело пошло бы иначе. Да, вот вам пример. Я хотел выучить дочерей картонажному ремеслу. Как ремеслу, скажете вы? Да, ремеслу, простому ремеслу, чтобы... Добывать кусок хлеба. Какое падение, сударь. Какое унижение после того, чем мы были прежде. Увы, у нас не осталось ничего от нашего богатства. Ничего, кроме картины, которой я очень дорожу. Но делать нечего. Придется расстаться с ней. Потому что нужно жить. Да, нужно жить. В то время, как Жандрет говорил, беспорядочно перескакивая с предмета на предмет, причем лицо его сохраняло свое обычное умное и проницательное выражение, Мариус поднял глаза и увидел в глубине комнаты какого-то мужчину, которого раньше не было здесь. Он вошел так тихо, что не слышно было, как отворилась дверь. На нем была старая вязаная фиолетовая фуфайка, обтрепанная, испачканная и разорванная по всем швам, широкие плисовые панталоны и носки. Он был без рубашки и без галстука, голые руки его были покрыты татуировкой, Лицо вымазано чем-то черным. Он молча уселся на ближнюю кровать и искрестил руки. Так как он поместился позади жены Жондретта, то его было трудно рассмотреть. По какому-то магнетическому инстинкту, предупреждающему зрение, господин Леблан взглянул на незнакомца почти в одно время с Мариусом. Он не мог удержаться от легкого жеста удивления, не ускользнувшего от Жондретта. «А, понимая, вы смотрите на свой рейдингот», — воскликнул Жондретт с самодовольным видом, застегивая пуговицы. «Он как раз по мне. Клянусь честью, он как раз по мне». «Что это за человек?» — спросил Леблан. «Это», — сказал Жондретт, — «это сосед. Не обращайте на него внимания». У соседа был очень странный вид. Впрочем, в предместе Сен-Марсо много химических заводов, а у рабочих этих заводов часто перепачканы лица и вся фигура Леблана дышала с самым искренним, не знающим страха доверием. «Извините», — сказал он, — «вы что-то говорили мне, Фабанту?» «Я вам говорил, дорогой покровитель», — отвечал Жон Дред, облокотившись на стол и устремив на Леблана пристальный нежный взгляд, похожий на взгляд Боа. «Я говорил вам, что у меня есть картина на продажу». Легкий шум послышался около двери. Другой человек вошел и сел на кровать, позади жены Жондретта. У него, как у первого, были голые руки и перепачканное в чернилах и леса лицо Хотя этот новый посетитель буквально проскользнул в комнату, господин Леблан все-таки заметил его. «Не обращайте внимания», — сказал Жондретт, — «это здешние жильцы». «Так я говорил, что у меня есть драгоценная картина. Не хотите ли взглянуть, сударь?» Он встал, подошел к стоявшей около стене раме, о которой мы уже упоминали, перевернул ее и опять приставил к стене. Это было действительно что-то вроде картины. Бледный свет свечи падал на нее, но Мариус почти ничего не мог рассмотреть, так как Жондред заслонил ему картину. Он только заметил, что это была самая грубая почкатня а какая-то фигура на первом плане, побросающаяся в глаза яркости красок, напоминала рисунки на ширмах или раскрашенные холсты ярмарочных балаганов. «Что это такое?» — спросил господин Леблан. «Это работа мастера, очень ценная картина, мой благодетель», — воскликнул Жондред. «Я дорожу ею, как своими дочерьми. С ней связано столько воспоминаний. Но я уже говорил вам и не стану отпираться от своих слов. Я так беден, что вынужден расстаться с ней». Может быть, случайно, может быть, начиная беспокоиться, господин Леблан, рассматривая картину, поглядел в глубину комнаты. Там было теперь уже четыре человека. Трое сидели на постели, а один стоял около двери. У всех были голые руки и перепачканные черным лица. Один из сидевших на постели прислонился к стене и закрыл глаза. Он, казалось, спал. Это был старик, его седые волосы, спускавшиеся на черное лицо, производили ужасное впечатление. Два других казались молодыми, один был бородатый, другой лохматый. Башмаков не было ни на одном, а иные были даже без носков, с босыми ногами. Жондред заметил, что Леблан смотрит на них. «Это приятели, соседи», — сказал он. «Они перепачканы в саже, потому что дело их такое. Они печники. Не обращайте на них внимания, благодетель. Лучше купите у меня картину. Имейте сострадание к моей бедности». Я не запрошу за нее слишком дорого. Во сколько вы ее цените?» «Но ведь это, — сказал Леблан, смотря Жондретту прямо в глаза, как человек, начинающий остерегаться, — ведь это что-то вроде кабацкой вывески. Она стоит франка 3 «С вами ваш бумажник?» — кротко спросил Жондрет. «Я готов уступить вам картину за тысячу кю Леблан встал, прислонился к стене и оглядел комнату. Влево от него у окна стоял Жондрет, вправо около двери помещались его жена и четверо приятелей. Эти четыре человека не сдвинулись с места и как будто даже ничего не видели. Жондрет снова принялся говорить жалобным голосом с таким блуждающим взглядом и таким плаксивым голосом, что Леблан мог бы принять его просто за человека, обезумевшего от нищеты. «Если вы не купите у меня картины, дражайший благодетель», — продолжал Жондрет, — «я останусь совсем без средств, и мне придется броситься в реку». «Как подумаешь, что я хотел выучить своих дочерей картонажному ремеслу? Хотел, чтобы они делали хорошенькие коробки и бонбоньерки?» «И что же? Оказалось, что для этого нужен стол с приделанной к нему доской, чтобы не могли упасть стекла. Нужна особая печь, горшок с тремя отделениями для трех сортов клея» смотря по тому, что склеиваешь – дерево, бумагу или материю. Нужен нож, чтобы резать картон, формы для прилаживания, молоток для гвоздиков, кисточки и черт знает что еще. И все это для того, чтобы добыть 4 СУ в день. А работать приходится 14 часов, и каждая коробка 13 раз попадает в руки работницы. И нужно мочить бумагу. И чтобы нигде не было ни пятнышка, и чтобы клей был всегда теплый и черт и дьявол. Слышите? Четыре су в день. Как же тут жить?» Во время этого монолога Жондрет не смотрел на Леблана, который со своей стороны наблюдал за ним. Глаза Леблана были устремлены на Жондрет, а глаза Жондрет на дверь. Мариус с напряженным вниманием следил то за одним, то за другим. Леблан, казалось, спрашивал себя, «Идиот это что ли?» А Жондрет раза два или три повторил на разные лады протяжным, жалобным голосом «Мне остается только одно — броситься в реку». Как-то на днях я уже сошел с трех ступенек около Аустерлицкого моста. Вдруг грозное пламя блеснуло в его тусклых глазах. Этот низенький человек выпрямился и стал страшен. Он пододвинулся к господину Леблану и крикнул громовым голосом. «Не в этом дело. Узнаете ли вы меня?»